Глава 10. Патрик, у тебя есть минутка? Анника умолкла, увидев, что он разговаривает по телефону. Он поднял палец в знак того, чтобы она подождала. Разговор, похоже, подходил к концу. О'кей. Договорились. Сердито сказал Патрик. Мы получаем доступ к дневнику, а вы первыми получаете информацию, когда поймаем преступника, если поймаем. Он швырнул трубку, и повернул канники измученное лицо. Проклятые кретины, выразительно произнёс он, вздохнув. Журналист из вечерней газеты, спросила Анника, садясь. Так точно. Я официально заключил договор с дьяволом. Вероятно, дневник можно было заполучить и без этого, но тогда потребовалось бы слишком много времени. Мы с ними торгуемся уже 3 дня. Пусть уж лучше будет так. Придётся выдать им то, что причитается. Да, прояснила Анника. И Патрик только тут заметил, что она с нетерпением ждёт возможности что-то сказать. А что у тебя? Запрос, который я разослала в понедельник, дал результаты, ответила она, не в силах скрыть удовлетворение. Уже? удивился Патрик. Да, вероятно, внимание прессы в данный момент прикованное к танам с хеды сыграло нам на руку. Что же ты получила? В его голосе появились нотки волнения. «Возможно, еще два случая», — ответила она, просматривая свои бумаги. «По крайней мере, то, как они умерли, совпадает на сто процентов, и...» Она помедлила. «В обоих случаях обнаружили ту же вещь, что вы нашли у Расмуса и Марит». «Вот черт», — произнес Патрик, откидываясь на спинку кресла. «Рассказывай дальше, выкладывай все, что у тебя есть». «В первом случае дело происходит в Лунде», 6 лет назад там умер мужчина лет 50. Он был алкоголиком, и хотя у них остались некоторые вопросы относительно его ран, было решено, что он просто допился до смерти. Аника посмотрела на Патрика, и тот показал, чтобы она продолжала. Вторая смерть случилась 10 лет назад. На этот раз в Нью-Чопинге женщина лет 70. Её смерть расценили как убийство, но раскрыть его так и не смогли. «Значит, еще два убийства», — заключил Патрик, чувствуя, что начинает осознавать масштаб предстоящей работы. «Следовательно, мы имеем четыре убийства, которые, судя по всему, связаны между собой». «Да, похоже на то», — согласилась Анника, сняла очки и стала крутить их в руках. «Четыре убийства», — обессиленным голосом повторил Патрик. На его лице серой пеленой лежала печать усталости. «Четыре плюс убийства Лили Мурперсон». «Я считаю, что мы достигли предела наших возможностей», — серьезно заметила Анника. «Что ты хочешь сказать?» — спросил Патрик. «Ты полагаешь, что мы не справимся с расследованием? Считаешь, что надо обращаться в государственную уголовную полицию?» Он задумчиво посмотрел на нее, в глубине души сознавая, что она, возможно, права. «С другой стороны, ведь они имеют полный обзор и могут соединить все кусочки пазла». Конечно, потребуется сотрудничество между регионами, но ему всё-таки верилось в то, что они достаточно компетентны, чтобы держать все ниточки в своих руках. Начнём разбираться, а там увидим, понадобится нам помощи или нет, решил он, и Анни кивнула. Как Патрик сказал, так тому и быть. Когда ты собираешься изложить всё это Мельбергу? спросила она, помахав своими записями. Как только поговорю с теми, кто отвечал за расследование в Лунде, и ни чопинге. Координата у тебя с собой? Анника внула. Я оставлю записи у тебя. Там есть всё, что тебе потребуется. Он посмотрел на неё с благодарностью. Уже в дверях она задержалась. Значит, серийный убийца, спросила она, едва веря собственным ушам. Похоже, что так, ответил Патрик. Потом поднял трубку и начал звонить. Как у тебя тут симпатично. сказала Анна, осматривая первый этаж дома. "Ну, пожалуй, чуть пустовато. Вернила забрала с собой половину вещей, и я я ещё не успела их заменить, а теперь в этом похоже нет особого смысла. Мне всё равно придётся продавать дом. А в квартиру особенно много не втиснешь". Анна посмотрела на него с сочувствием. "Это тяжело", сказала она. И он кивнул. "Да, тяжело". Хотя по сравнению с тем, что пришлось пережить тебе, она улыбнулась. Не волнуйся. Я не жду, что все теперь будут сравнивать свои неприятности с моими. У каждого свои проблемы. И вовсе не зачем делать из меня мерило того, на что можно жаловаться, а на что нет. Я это прекрасно понимаю. Спасибо, отозвался Дан и широко улыбнулся. Иными словами, ты разрешаешь мне ныть сколько угодно? Ну, может быть, не совсем сколько угодно. со смехом ответила Анна. Она подошла к лестнице и вопросительно показала на неё. Конечно, пожалуйста, пойди посмотри. Я сегодня даже застелил постель и подобрал с пола грязное бельё. Так что ты не рискуешь подвергнуться нападению несвежих подштанников. Анна скорчила гримасу, а затем снова рассмеялась. В последнее время она много смеялась, словно пыталась наверстать упущенное за несколько месяцев. Да, часть и так оно и было. Когда она спустилась обратно, Дан уже успел приготовить бутерброды. "М-м, как здорово", произнесла она, усаживаясь. "Надеюсь, тебе понравится. В данный момент я ничем, кроме бутербродов, угостить не могу. Девочки опустошили холодильник, а я ещё не успел ничего купить". "Бутерброды прекрасно подойдут", сказала Анна и откусила большой кусок от булочки с сыром. Как продвигаются дела с планированием праздника? озабоченно спросил Дэн. Насколько я понимаю, Патрик в последнее время работает круглосуточно, ведь осталось меньше 4 недель. Да, время прямо, скажем, поджимает. Но мы с Эрикой прилагаем все усилия и думаю, успеем. Если только нам не будет мешать мать Патрика. Как это? с любопытством спросил Дэн и получил красочное описание последнего визита Кристины. Ты шутишь? was кликнул он, но не смог удержаться от смеха. Клянусь тебе, такой кошмары был. Бедная Эрика. А я-то думал, что мать Пернила здорово вмешивалась, когда мы собирались пожениться. Он покачал головой. Тебе её не хватает? Матери Пернила? Тан притворился, что неправильно понял. Нет, не чуть. Эй, кончай. Ты прекрасно знаешь, кого я имею в виду. Она посмотрела на него испытующе. Даня надолго задумался. "Пожалуй, могу честно сказать, что сейчас нет. Раньше не хватало. Правда, я не уверен в том, что мне не хватало именно пернилы. Скорее нашей совместной жизни, семьи, если ты понимаешь, что я имею в виду". "И да, и нет", ответила Анна, и её лицо сразу сделалось необыкновенно печальным. "Думаю, ты хочешь сказать, что тебе не хватало обыденности, надёжности, предсказуемости. С Лукасом я была такого лишена". всегда. Но при всей боязни, а потом и страхе, мне, пожалуй, всё время особенно не доставало именно этого. Немного к благословенной размеренности, немного предсказуемости, обыденности. Данна крыла её руку своей. Не стоит об этом говорить. Всё в порядке. Анна смахнула слёзы. Последние недели я так много говорила, что мне уже начинает надоедать собственный голос. А ты слушал? Непрерывно слушал, как я пережёвываю свои беды. Ты наверняка уже устал от моего голоса. Она засмеялась и вытерла нос салфеткой. Дан по-прежнему не убирал руки. Мне нисколько не наскучило тебя слушать. А мне так говори сутки напролёт. Воцарилась уютная тишина. Они смотрели друг на друга. Тепло от руки Дана распространилось по всему телу Анны и отогрело части, которые ещё оставались замёршими. О чём она даже не подозревала. Данн открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут у Анны зазвонил мобильный телефон. Они вздрогнули, и Анна выдернула руку, чтобы достать аппарат из кармана. Эрика, посмотрев на дисплей, сказала Анна, словно оправдываясь, и встала, чтобы ответить. На этот раз Патрик решил собрать всех на кухне. Он намеревался много им сообщить, и чтобы они смогли переварить информацию. Явно требовалась чашка крепкого кофе и немного булочек. В елеф остальным садиться, Патрик сам предпочёл стоять. Входя на кухню, все бросали на него пристальные взгляды. Что-то явно затевалось, но Анника никому не обмолвилась ни словом. Поэтому прочие не знали, что именно. Только по сосредоточенному лицу Патрика понимали: дело не шуточное. Мимо кухонного окна пролетела птица. И все инстинктивно проводили её взглядом, но затем все глаза быстро обратились к Патрику. Возьмите себе кофе и булочек и начнём. Серьёзным тоном распорядился тот. Последовало бормотание. Все стали наливать кофе и просить друг друга передать корзину с булочками. Затем вновь воцарилась тишина. По моему поручению Анника в понедельник разослала запросы о смертных случаях, имеющих общие черты с убийствами Размуса и Марит. Ханна подняла руку, и Патрик вопросительно кивнул ей. Что конкретно указывалось в запросе? Патрик снова кивнул, показывая, что понял вопрос. Мы разослали список из нескольких пунктов, характерных для обоих убийств. Они касались двух областей: причины смерти и предмета, обнаруженного поблизости от обоих жертв. Последнее явилось новостью для Йосты и Ханны, и они подались вперёд с удивлёнными лицами. Что ещё за предмет? просил Йоста. Патрик бросил взгляд на Мартина, а затем сказал: "Когда мы с Мартином просматривали рюкзак, который был при Расмюсе в момент смерти, мы нашли одну вещь, находившуюся также поблизости от Марит, но в ио случае, на соседнем сиденье машины. Поначалу мы на неё не среагировали, подумав, что это просто какой-то мусор. Но когда мы обнаружили ту же вещь в рюкзаке, он развел руками. "Но что это такое?" Йост ещё больше подался вперёд. Страничка вырванная из книги. Из детской книги. Из детской книги? С недоверием переспросил Йоста. На лице Ханны тоже читалась растерянность. Да, страницы взяты из Гензель и Гретель, ну, знаете, из сказок братьев Гримм. Ты шутишь, сказал Йоста. К сожалению, нет. И мало того, данная информация в сочетании с деталями смерти Размуса и Марит привела к тому, что теперь у нас есть ещё два случая. вероятно, имеющих связь с нашим. Ещё два случая. Теперь уже настала очередь Мартина проявить недоверие. Да, информация поступила сегодня утром, Патрик кивнул. К ту же схему вписываются ещё два смертных случая: один в Нью-Чаппинге и один в Лундии. Значит, ещё два. Голос Мартина звучал словно эхо. В его голове, казалось, никак не укладывались изложенные Патриком факты. И Патрик его понимал. А совершенно точно, что все четыре случая связаны между собой, спросила Ханна. Всё это звучит как-то невероятно. Они все умерли абсолютно однотипным образом, и возле каждого тела находились страницы из той же книги. Думаю, мы можем исходить из того, что случаи действительно связаны между собой, сухо ответил Патрик. Он был немного удивлён и задет тем, что его соображения ставят под сомнение. Как бы то ни было, мы станем продолжать расследование. или расследования, исходя из того, что связь имеется. Мартин поднял руку и Патрик кивнул. Остальные жертвы тоже оказались трезвенниками. Патрик медленно помотал головой. Этот момент беспокоил его больше всего. Нет. В Лунде жертвой стал законченный алкоголик, а в Нью-Чэппинге полиция подобными данными о жертве не располагает. Но думай, мы с тобой съездим туда и побеседуем, разузнаем детали. Конечно, когда? Завтра. Ладно. Если ни у кого нет дополнений, мы, вероятно, можем считать собрание оконченным и приниматься за дело. Если что-то кажется непонятным, я предлагаю вам почитать составленные мною резюме. Анника сделала копии, и каждый может при выходе взять себе экземпляр. Расходясь, коллеги по-прежнему молчали и явно пребывали в задумчивости. Каждый думал об объёме предстоящей работы. Все пытались свыкнуться с понятием «серийный убийца» и включить его в свой вокабуляр. Прежде полиции Таномс Хеде оно никогда не требовалось. И веха была не из приятных. Услышав, что кто-то стоит за ним в дверях, Йоста обернулся. «Мы с Мартином завтра уезжаем. Нас не будет два дня», — сказал Патрик. «Да». «Мне подумалось, что вы с Ханной могли бы пока потянуть за другие ниточки. Например, проверить папку «Марит». Я ее уже столько раз изучал, что было бы неплохо, если бы по ней прошлись свежим взглядом. И то же самое в отношении материалов о Расмусе Ульсоне. Потом Мартин начал составлять список владельцев испанских борзых. «Хорошо бы вы это дело продолжили. Поговори с Мартином ближе к вечеру и узнай, как далеко он продвинулся». «Что еще?» «Да, журналист из вечерней газеты прислал по факсу копию дневника Лили Мур. Оригинал мы тоже получим, но он придет по почте». «А ждать нам нельзя. Я возьму с собой в дорогу ксерокопию, а вы с Ханной можете пока взглянуть на факс». Йоста устало кивнул. «Хорошо», — сказал Патрик. «Тогда вперёд». «Ты передашь это Ханне?» Йоста снова кивнул. Ещё более устала. «Какое свинство, что придётся так много работать?» К началу сезона гольфа он окажется совершенно вымотанным. Ночи были временем, когда жуткая опасность казалась ближе всего. «Я не могу. А что если они придут, пока она спит? Вдруг она не успеет вовремя проснуться. В комнате у них с сестрой имелось у каждого по кровати. По вечерам она обычно подворачивала ему одеяло, натягивая до самого подбородка, и целовала в лоб, сперва его, затем сестру. Мягко говорила: "Спокойной ночи". Потом гасила свет и запирала дверь. Тогда-то по их представлениям зло и обретало полную свободу действий. Однако они нашли утешение. Осторожными, крадущимися шагами он перебегал к кровати сестры и заползал под одеяло в плотную к ней. Они никогда не разговаривали, просто лежали рядышком, ощущая тепло кожи друг друга. Так близко, что могли обмениваться дыханием, жарким, выдыхаемым воздухом. который, наполняя им легкие, добирался до сердца и создавал чувство надежности. Иногда они лежали так без сна, долго. Каждый видел в глазах другого страх, но не осмеливался облечь его в слова. В подобные минуты он порой испытывал к сестре такую любовь, что чувство, казалось, было способно его взорвать. Оно переполняло все его члены, и ему хотелось ласкать каждый сантиметр ее кожи. Сестра лежала такой беззащитной, невинный и так боялась внешнего мира ещё больше, чем он сам. У него к боязни примешивалось ощущение тоски по этому миру. Казалось небудь он неудачником, и не жди его там неизвестность, он смог бы получить туда доступ. Иногда, лёжа ночью и обнимая сестру, он задумывался над тем, не связана ли эта жуткая опасность каким-то образом с женщиной со злым голосом. Потом его обычно одолевал сон, а с ним и воспоминания. Мартина всю жизнь сильно укачивала, но он все-таки пытался читать скопированные страницы дневника Лили Мур. «Кто такой этот он, о котором она говорит? Которого она узнает?» Озадаченно спросил он и стал читать дальше, надеясь найти еще какие-нибудь подсказки. «Это остается неясным», — ответил Патрик, успевший прочесть копии до отъезда. «Она, похоже, не уверена в том, где я его видела». И видела ли вообще? Но она пишет, что он внушает ей неприязнь, возразил Мартин, указывая на какое-то место на странице. Похоже, её убили не случайно. Я склонен с тобой согласиться, отозвался Патрик и прибавил скорости, чтобы обогнать грузовик. В любом случае, других зацепок в дневнике нет, а это может быть кто угодно из местных, из участников, из съёмочной группы. Нам известно только, что это мужчина, Он заметил, что Мартин начал глубоко дышать. Как-то тебе плохо? Брошенный на коллегу взгляд подтвердил его предположение. Веснушки ярко-рыжими пятнами выделялись на фоне его ещё более белого, чем обычно, лица, а грудь вздымалась от мощных вдохов и выдохов. "Пустить воздуха?" беспокойно спросил Патрик. С одной стороны, он очень сочувствовал коллеге, а с другой не имел желания ехать всю дорогу до Лунда в заоблёванной машине. Мартин кивнул, и Патрик опустил стекло с пассажирской стороны. Мартин прислонился к окну и стал жадно вдыхать кислород, который, правда, был смешан с огромным количеством выхлопных газов и поэтому не приносил того облегчения, на которое он надеялся. Несколько часов спустя, они с затекшими ногами и болью в спине свернули на парковку возле здания полиции Лунда. Они позволили себе лишь короткую остановку, чтобы оправиться и размять ноги, поскольку обоим не терпелось узнать, что даст встреча с комиссаром Челлем Санбергом. Ждать его у дежурного им пришлось буквально несколько минут. В эту субботу комиссар вообще-то не предполагал выходить на работу, но после телефонного разговора с Патриком охотно согласился встретиться. "Доехали благополучно?" спросил Челл Санберг и пошёл вперёд, указывая дорогу. Он был очень маленького роста. чуть больше метра 60, предположил Патрик. Но похоже, компенсировало это колоссальной энергией, которая ощущалась во всём его облике. Когда он говорил, то задействовало всё тело, обильно жестикулируя, а передвигался так быстро, что Мартин с Патриком едва за ним поспевали. Вот конец, они почти бегом добрались до комнаты, где персонал обычно пил кофе, и в дверях Чельсанберг пропустил гостей вперёд. Я подумал, что тут нам будет удобнее, чем у меня в кабинете, сказал он, указывая на стол, где лежала куча папок. На верхней имелась этикетка с именем Бёррие Кнутсон, которая, как Патрик со вчерашнего дня знал, принадлежала жертве номер 3 или 2, если проявить круполезность и расположить их по времени. Они расселись, и Челл пододвинул кучку к Патрику. Я вчера всё пересмотрел заново. после получения вашего запроса можно, пожалуй, сказать, что я кое-что увидел в ином свете, чем прежде». Он огорченно и, словно чуть извиняясь, покачал головой. «А тогда, шесть лет назад, у вас не возникало подозрений, что тут что-то не так?» — спросил Патрик, тщательно следя за тем, чтобы это не прозвучало обвинением. Чель снова покачал головой, отчего его большие усы немного комично подпрыгнули. «Нет, откровенно говоря, — Нам даже не приходило в голову искать в смерти Бёрги какие-либо странности. Понимаете, Бёрги принадлежал к числу таких постоянных клиентов, которых только и ждёшь в один прекрасный день найти мёртвыми. Он уже несколько раз чуть не помирал от пьянства, но выкарабкивался. И мы просто подумали, что да, мы совершили ошибку, признался он и развёл руками. По его лицу было видно, что он очень переживает. Патрик утешающе кивнул. «Насколько я понимаю, в этом случае ошибка просто напрашивалась. Мы ведь тоже долго полагали, что наше убийство является несчастным случаем». От его признания Челю, казалось, стало немного легче. «Что же заставило вас всё-таки среагировать на наш запрос?» — поинтересовался Мартин, пытаясь не пяриться на подпрыгивающие усы. Он был по-прежнему очень бледен после поездки и с благодарностью сунул в рот печенье Мария, после чего ему несколько полегчало. Обычно после долгого путешествия на автомобиле он приходил в себя примерно через час. Поначалу Чель молчал и целенаправленно рылся в куче папок. Потом вытащил одну, открыл ее и положил перед Патриком и Мартином. Посмотрите, это снимки, сделанные когда Бёрги нашли. Да, он пролежал в квартире с неделю, так что зрелище не из приятных. Никто не среагировал, пока не пошел запах. Чель оказался прав. Чель. зрелище было ужасным, но их внимание привлекло нечто зажатое у бёрдье в руке и напоминавшее скомканный лист бумаги. Пролистав с нимке дальше, они увидели крупный план листка, после того как его вынули из руки покойника и распрямили. Листок оказался страницей из теперь уже хорошо знакомой Патрику с Мартином книги из сказки братьев Гримм Гензель и Гретель. Они приглянулись, очельки в но Да, для случайности совпадение уж слишком полное. Я вспомнил об этом, поскольку счёл очень странным, что Бёрр держал в руке страницу из детской книжки. У него ведь не было детей. А страница, она сохранилась. Патрик затаил дыхание и почувствовал, что в ожидании ответа напрягся всем телом. Чел промолчал, но хитро усмехнулся и достал полиэтиленовую папочку, припрятанную на стуле рядом с ним. сочетание удачи и профессионализма», — с улыбкой сказал он. Патрик с благоговением взял папочку и изучил. Потом протянул её Мартину, тоже смотревшему на неё взволнованным взглядом. «А остальные детали?» — повреждения и обстоятельства смерти, — поинтересовался Патрик, пытаясь вглядеться в трупбёрье. Ему показалось, что вокруг рта можно различить синие тени, Но тело находилось в такой стадии разложения, что утверждать что-либо было трудно. Он почувствовал, что у него в желудке всё зашевелилось. К сожалению, никакой информации о повреждениях у нас нет. Как я уже сказал, его обнаружили в таком состоянии, что ничего рассмотреть было нельзя. К тому же Бёрри постоянно пребывал в повреждённом состоянии. Поэтому не факт, что мы бы среагировали даже если Он умолк, но Патрик и сам понял, что он имеет в виду. Бёрье был алкашом и частенько участвовал в драках. И его смерть от пьянства не повлекла за собой сколько-нибудь серьёзных исследований. Теперь-то, конечно, ясно, что они допустили ошибку, но Патрик их прекрасно понимал. Задним умом все крепки. Но он был здорово накачан алкоголем. Чель кивнул, и усы снова подпрыгнули. Да, эта деталь совпадает, но даже тут у него обнаружили анормальное содержание алкоголя в крови. но он с годами выработал изрядную выносливость. Судмедэксперт определил, что Бёрье просто-напросто вылакал целую бутылку, и это его убило. У него остались какие-нибудь родные и близкие, с кем мы могли бы поговорить? Нет, у Бёрье никого не было. Он общался только с нашими полицейскими и с дружками-собутыльниками. Ну, разумеется, и с теми, с кем ему доводилось вместе сидеть. За что его сажали? «О, причин много!» Перечень имеется в верхней папке с указанием годов: нанесение побоев, угрозы, пьянство за рулём, причинение смерти по неосторожности, квартирные кражи и тому подобное. Думаю, он провёл в тюрьме больше времени, чем на воле. Можно я заберу этот материал? с надеждой спросил Патрик. Да, я так и предполагал, челкивнул. И обещаете, что сообщите, если вам потребуется наша помощь? Мы со своей стороны тут обязательно по спрашиваем и проверим. Не найдётся ли чего-нибудь такого, что сможет вам пригодиться? Огромное спасибо, сказал Патрик, и они с Мартином встали. По пути к выходу им снова пришлось чуть ли не бежать, чтобы поспевать за темпом Челя. Ноги их коллеги из Южной Швеции работали как барабанные палочки. Вы сегодня же едете дальше? поинтересовался Чель, обернувшись уже перед дверью на улицу. Нет, мы забронировали номер в отеле Скандик. чтобы успеть спокойно посмотреть материал перед следующим пунктом программы. «Не Чопинг, как я слышал?» — уточнил Чель, сразу обретя серьезный вид. «Мы не особенно-то привыкли к убийцам, так широко распространяющим свои милости». «Да уж», — подтвердил Патрик столь же серьезным голосом. «Такое встречается не слишком часто. Скорее, редко». «Что ты предпочитаешь? Собачек или просматривать папку Маритт?» Её ста не мог скрыть раздражение по поводу свалившихся на них заданий. Ханна тоже казалась не особенно весёлой. Наверняка рассчитывала приятно провести субботнее утро дома с мужем. Правда, ёста сам того не желая, был вынужден признать, что если сверхурочная работа вообще бывает оправданной, то сейчас именно такой случай. Расследовать в общей сложности 5 убийств одновременно их отделению доводилось нечасто. Они с Ханной устроились за кухонным столом, чтобы распределить оставленные Патриком задания. Но ни один из них энтузиазма по этому поводу не испытывал. Йоста рассматривал Ханну, стоявшую возле мойки и наливавшую кофе. Когда она только начала у них работать, её никак нельзя было назвать упитанной, но теперь она выглядела скорее тощей, чем худенькой. Он вновь задумался над тем, что у неё творится дома. В последнее время в её лице появилось нечто напряжённое, почти страдальческое. Может у них с мужем не получается с детьми, размышлял он. Ведь ей 40 лет, а детей так и нет. Есте и хотелось предложить ей выслушать любые её проблемы, но ему казалось, что подобное будет воспринято не слишком благосклонно. Ханна откинула прядь светлых волос, и ей сти вдруг подчудилось в этом движении столько хрупкости, столько неуверенности. Ханна Крусова истинно являлась женщиной полной противоречий. Внешне она была сильной, самоуверенный и отважный. Но вместе с тем в какие-то краткие мгновения в некоторых жестах он казалось усматривал нечто совершенно иное. Пожалуй, правильнее всего было бы описать это как надломленность. Однако, когда Ханна обернулась, Йосто сразу же засомневался, подумав, не преувеличивает ли он свою прозорливость. Её лицо казалось закрытым, сильным. Никакой слабости видно не было. Я возьму документы Марит. сказала Ханна, усаживаясь. А ты бери за собачек. Подходит. Она посмотрела на него поверх чашки. Подходит. Я же сам предложил тебе выбирать, дозвался Йоста, чуть более недовольным голосом, чем предполагал. Анна улыбнулась, и улыбка настолько смягчила её лицо, что он ещё больше усомнился в справедливости своих рассуждений. Какое несчастье, что надо ещё и работать, правда Йоста. Она подмигнула в знак того, что дразнит его, и он не удержался от ответной улыбки. Отбросив размышления по поводу её личной жизни, он решил просто получать удовольствие от общения с новой коллегой. Она ему действительно нравилась. "Тогда я беру собачек", сказал он, вставая. "Гаф", ответила она и засмеялась. Потом принялась перелистывать лежавшую перед ней папку. "Я слышала, что тут на днях кипели кое-какие страсти". сказал Ларс, окинув строгим взглядом сидевших кружком участников шоу. Все молчали, и он предпринял новую попытку. Может, кто-нибудь окажет любезность и просветит меня по поводу произошедшего? Тина оскандалилась, пробормотала Йонна. Тина злобно сверкнула на неё глазами. Блин, ничего подобного. Она оглядела собравшихся. Вам просто завидно, что это не вы его нашли и не додумались до такого. Послушай, я так подло никогда не поступал, возразил Мехмет, глядя на свои ноги. Последние дни он казался непривычно подавленным. Как ты себя чувствуешь, Мехмет? Ларс приключился на него. Ты похоже не в настроении. Всё нормально, ответил парень, по-прежнему пристально разглядывая свои ботинки. Ларс посмотрел на него испытующе, но докапываться не стал. Мехмет явно не хочет делиться. «Может, при индивидуальной беседе получится лучше?» Ларс вернулся к Тине, которая с вызовом скинула голову. «Что же в дневнике тебя так сильно возмутило?» мягко спросил он. Тина демонстративно сжала губы. «Что заставило тебя почувствовать себя в праве выставить Барби, Лили Мур на показ?» «Она написала, что у Тины нет таланта», — услужливо ответил Калли. «После беседы в ресторане отношения между ними были крайне холодными». И он с удовольствием воспользовался случаем, её подколоть. Брошенные ею слова попрежнему жгли и причиняли боль, поэтому в его голосе слышалось злорадство. В данный момент ему больше всего хотелось её побольно и ранить. И едва ли Барби можно за это винить, холодно сказал он. Она ведь просто констатировала факт. Заткнись, заткнись, заткнись, брызгая слюной, закричала Тина. Давайте успокоимся. призвал Ларс с нотками суровости в голосе. «Значит, Лили Мур написала про тебя в дневнике что-то оскорбительное, и поэтому ты почувствовала себя вправе осквернить ее память». Он строго посмотрел на Тину, но та отвела взгляд. Его слова прозвучали так, жестоко и зло. «Она ведь написала мерзости обо всех!» — проговорила Тина и оглядела группу в надежде перенести часть недовольства Ларса на кого-нибудь другого. «Она, Она написала, что ты, Калле, избалованный сынок богатея, а ты, уф, один из самых тупых людей, кого едва ли доводилось встречать. И что Мехмед чертовски неуверен в себе и так безумно боится не угодить своей семье, что ему следует понять: нельзя быть таким бесхребетным. Тина сделала паузу, а потом обратила взгляд к Йонне. А про тебя она написала, что ты до нелепости погрязла в примитивных бытовых проблемах. И что с твоей стороны очень потетично резаться по этому поводу. Так что досталось всем. Теперь вы всё знаете. Кто-нибудь из вас по-прежнему считает, что мы должны чтить память Барби или что там ещё за чушь вынесли? Если вы испытываете угрызения совести за то, что прижали её к стенке за всё дерьмо тем вечером, забудьте. Она получила по заслугам. Тина отряхнула волосами, призывая кого-нибудь ей возразить. А смерть она тоже заслужила. Спокойно спросил Ларс. В комнате воцарилась тишина. Тина нервно грызла ноготь. Потом она резко вскочила и выбежала. Все проводили её взглядами. Дорога перед ними казалась бесконечной. Долго ездав в машине, уже сказывалось во всём теле, и сидевший на пассажирском месте Патрик повёртел головой. Мартин предложил, что сегодня машину поведёт он, в надежде, что так его будет меньше укачивать. Пока он действительно чувствовал себя лучше, а до Нью-Чопинга оставалось всего несколько десятков километров. Мартин Зевнул и заразил его Тай Патрика. Оба засмеялись. "Кажется, мы вчера немного засиделись", сказал Патрик. "Да, пожалуй. Но ведь надо было много изучить". "Да", согласился Патрик, но от дальнейших комментариев воздержался. В течение вчерашнего вечера они, сидя в номере Патрика, Тщательно проSTUDИROВАЛИ весь материал, причём далеко не один раз. Мартин ушёл к себе только за полночь, и обоим потребовалось ещё около часа, чтобы суметь заснуть, поскольку в голове крутились мысли и не состыковывающиеся между собой детали. Как себя чувствует Пье? спросил Патрик, чтобы немного отвлечься от убийства. Отлично, Мартин просиял. Токсикос отступил, и сейчас она чувствует себя превосходно. Фу, чёрт, да чего же это классно. Вне всяких сомнений, Патрик улыбнулся и подумал о Майе. Ему до боли хотелось домой, к ней и Эрике. Вы собираетесь узнавать, кто у вас будет? С любопытством спросил Патрик, когда они свернули на дорогу к Ньючоппингу. Даже не знаю, но думаю, нет, ответил Мартин, внимательно вглядываясь в дорожные указатели. А как поступили вы? Узнавали? Нет. Я считаю, что в этом есть элемент жульничества. Поэтому для нас пол малыша оставался сюрпризом. Да и с первым ребёнком ведь совершенно всё равно. Второго, разумеется, хотелось бы мальчика для равновесия. Не ждёте ли вы? Мартин повернулся к Патрику. Нет, нет и нет. Патрик со смехом замотал головой. Пока упоси боже. Нам ещё привыкать и привыкать к жизни с Майей, но потом, возможно. А что говорит об этом Америка? учитывая то, как ей досталось. Мартин умолк, сомневаясь, можно ли касаться этого вопроса. Вообще-то мы ещё пока не обсуждали. Я просто как-то настроился на то, что у нас будут двое, задумчиво сказал Патрик. Ну вот и приехали, произнёс он, закрывая тему. Едва разгибаясь, они выбрались из машины и немного размялись перед тем, как зайти в здание полиции. Вновь повторилась процедура, ставшая по крайней мере для Патрика уже почти привычной. За короткое время он в третий раз посещал незнакомое отделение полиции в чужом городе. Встретивший их комиссар вновь навёл Патрика на мысль о том, как неоднородны ряды полицейских Швеции. Кроме того, ему ещё не доводилось встречать человека, чья внешность настолько не соответствовала бы имени. Герда Свенсон оказалась не только значительно моложе, чем он предполагал, лет тридцати пяти, но и вопреки своему чисто шведскому имени, обладала кожей, по цвету и блеску напоминавшей красное дерево. Она была потрясающе красивой женщиной. Патрик поймал себя на том, что стоит, широко разинув рот и онемев, как рыба, а беглый взгляд на Мартина показал ему, что тот выглядит не менее глупо. Патрик легонько толкнул коллегу локтем в бок, а затем протянул комиссару Свенсон руку, чтобы представиться. Мои коллеги ожидают нас в конференц-зале, сказала Герда Свенсон, указав направление. Голос у неё оказался глубоким, но вместе с тем мягким и очень приятным. Патрик чувствовал, что просто не может оторвать от неё глаз. А пути в конференц-зал они не обменялись ни словом, и слышен был лишь звук шагов. Когда они вошли, им навстречу поднялись двое мужчин, приветственно протягивая руки. Один лет 50-ти, маленький и коренастый, но с блеском в глазах и тёплой улыбкой. Представился как Конрад Мельцер. А второй, примерно одного возраста с Гердой, был крупным, крепким и светловолосым. Патрик не удержался от мысли, что они с Гердой составляют потрясающую пару. Когда мужчина представился как Рикард Свенсон, Патрик понял, что они сами додумались до этого значительно раньше. Насколько я понимаю, У вас есть кое-какая существенная информация об убийстве, которое мы так и не раскрыли? Герда села между Конрадом и мужем. Они, похоже, ничего не имели против того, что она взяла командование на себя. Расследование обстоятельств смерти Эльсы Форсле руководила я, сказала она, словно услышав мысли Патрика. Он, Ратерик и Карт работали со мной в одной команде, и мы потратили на расследование много времени. К сожалению, мы зашли в тупик. и не двигались с места, пока не получили вчера ваш запрос. Прочитав о странице из книги, мы сразу поняли, что наш случай самым непосредственным образом связан с вашим, подхватил Рикорд, сцепив руки в замок. Патрик невольно задумался над тем, каково это работать под командованием жены. Хотя он признавал равноправие полов и считал себя мужчиной просвещённым, ему, пожалуй, пришлось бы трудновато, имея ин в качестве начальника Эрико. С другой стороны, ей вероятно тоже не захотелось бы оказаться у него в подчинении, так что может ничего странного в этом и нет. Мы с Рикардом поженились после окончания расследования и с тех пор работаем в разных отделах. Герда посмотрела на него, и Патрик почувствовал, что краснеет. На мгновение его заинтересовало, уж не умеет ли она действительно читать мысли, но потом он сообразил, что угадать ход его размышлений, вероятно, не составляло большого труда. да он наверняка и не был первым». «Где находилась страница?» — спросил он, чтобы сменить тему. В уголках рта Герды заиграла легкая улыбка, показывавшая, что она поняла, что он уловил язвительный подтекст, но слово взял Конрад. Страница была засунута в лежавшую возле нее Библию. «Как обнаружили труп?» — спросил Мартин. «Дома. Ее нашел один из членов прихода». «Прихода?» — переспросил Патрик. какого прихода? Креста дева Марии, ответила Герда. Это католический приход. Католический? спросил Мартин. Она была из какой-нибудь южноевропейской страны? Католицизм существует не только в южных странах Европы, заметил Патрик, немного смущённый серьёзностью Мартина. Он распространён во многих частях мира. Да и в Швеции имеется несколько тысяч католиков. Совершенно верно, подтвердил Рикард. В Швеции проживает порядка 160 тысяч католиков. Эльса являлась членом прихода на протяжении многих лет, и он, в принципе, заменял ей семью. А какие-нибудь другие родственники у неё были? Нет, никаких родственников нам найти не удалось, помотав головой, ответила Герда. Мы допросили многих членов прихода, пытаясь понять, не было ли у них раскола или чего-то другого, что могло привести к убийству Эльсы, но потерпели фиаско. «Если мы захотим поговорить с кем-нибудь из членов прихода, бывших с Эльсой и в близких отношениях, кому бы вы посоветовали обратиться?» Мартин держал на готове ручку, чтобы записывать. «К священнику, вне всяких сомнений. К Сильвио Мончине. Он как раз южноевропеец». Герда подмигнула Мартину, и тот покраснел. «Насколько я понял по запросу, у жертвы и станумсхеды тоже имели следы связывания». Рикард обратил вопрос к Патрику. «Да, верно. Наш судмедэксперт обнаружил следы от веревок на предплечьях и запястьях. Как я понимаю, это одна из причин, почему вы сразу посчитали смерть Эльсы убийством?» «Да». Герда достала фотографию и передала ее через стол Патрику с Мартином. Они несколько секунд посмотрели на снимок и смогли убедиться, что следы очень отчетливые. Эльсу Форсель, несомненно, связывали. Патрик узнал также и синяки вокруг рта». Вы обнаружили какие-нибудь следы клея? Он посмотрел на Герду и так и внуло. Да, клей от обычного коричневого скотча. Она кашлянула. Как вы понимаете, мы очень заинтересованы в том, чтобы познакомиться со всеми вашими данными об этих убийствах. Мы в свою очередь поделимся всем нашим материалом. Я знаю, что между полицейскими районами иногда существует соперничество, но нам бы искренне хотелось наладить хорошее сотрудничество без всяких тайн друг от друга. Это прозвучало не как мольба, а как холодная констатация факта. Патрик ни секунды не сомневаясь кивнул. Само собой разумеется. Нам нужна любая помощь, вам тоже. Поэтому наиболее естественным будет, если мы получим копии вашего материала, а вы нашего, и мы непременно будем поддерживать связь по телефону. Отлично, сказала Герда. Патрик не мог не обратить внимания на то, каким восхищённым взглядом посмотрел на неё муж. и испытал к Риккорду Свенсону еще большее уважение. Только настоящему мужчине могло нравиться иметь жену, поднявшуюся выше его по карьерной лестнице. «Вам известно, где мы можем найти Сильвию Мончини?» спросил Мартин, когда они встали, чтобы попрощаться. «Матолический приход владеет помещением в центре». Конрад записал адрес в блокноте, вырвал листок и отдал его Мартину, заодно объяснив, как туда добраться. Когда побеседуете с Сильвио, сможете забрать у дежурного пакет со всеми материалами, сказала Герда, пожимая Патрику руку. Я прослежу за тем, чтобы вам сделали копии. Спасибо за помощь, искренне поблагодарил Патрик. Сотрудничество между районами, как справедливо отметила Герда, не всегда являлось сильной стороной полиции, поэтому его очень радовало, что данное расследование служит примером обратного. Когда ты наконец покончишь с этими глупостями? Йонна закрыла глаза. Голос матери в телефонной трубке всегда звучал так непреклонно, так обвиняюще. Мы тут с папой поговорили и считаем, что с твоей стороны крайне безответственно так растрачивать свою жизнь. Кроме того, нам надо думать о своей репутации в больнице. Ты должна понимать, что позоришь не только себя, но и нас. Я так и знала, что всё дело в больнице, пробормотала Йонна. Что ты сказала? Йонна, говори так, чтобы я тебя слышала. Тебе ведь уже 19. Ты обязана научиться артикулировать как человек. Ещё должна сказать, что последние газетные статьи ударили и по нам с папой. Люди начинают интересоваться, что же мы за родители. А ведь мы делали для тебя всё, что могли. Но мы с папой выполняем важную работу. А ты уже настолько взрослая, Йонна, что должна бы понимать это. и иметь хоть немного уважения к тому, что мы делаем. Знаешь, вчера я оперировала маленького русского мальчика, который приехал сюда для лечения тяжёлого порока сердца. На родине ему не могли сделать необходимую операцию, а я ему помогла. Я помогла ему выжить и дала возможность вести достойную жизнь. Мне кажется, тебе немного не хватает смирения, Йонна. Тебе просто слишком хорошо жилось. Разве мы тебе когда-нибудь в чём-нибудь отказывали? Ты всегда имела одежду, крышу над головой и еду на столе. А думай о детях, у которых есть половина, нет, десятая часть того, что досталось тебе. Они были бы счастливы оказаться на твоём месте. Они бы уж точно не стали заниматься подобными глупостями и причинять себе вред. Нет, я считаю тебя эгоисткой, Йонна. Тебе пора наконец повзрослеть. Мы с папой считаем, что нажав на кнопку Йонна прервала разговор и, прижавшись спиной к стене, медленно опустилась на пол. Страх все нарастал и нарастал, пока она не почувствовала, что он рвется вверх и наружу, готовый выскочить через горло. Он наполнил каждую частичку ее тела, и ей стало казаться, что ее сейчас разорвет изнутри. Вновь, как и много раз прежде, ею овладело чувство, что ей некуда податься, некуда бежать, И она дрожащими руками достала бритвенное лезвие, которое всегда хранила в бумажнике. Пальцы так бесконтрольно тряслись, что она выронила лезвие и выругавшись, попыталась подобрать его с пола. Несколько раз порезав пальцы, она всё же сумела поднять лезвие и медленно поднесла его снизу к низук правой руки. Не отрывая взгляда от лезвия, она опустила его на покрытую шрамами и израненную кожу, напоминавшую лунный ландшафт. смеси белого и розового мяса с ярко-красными полосами вместо речек. Когда показалась первая кровь, Йонна почувствовала, что страх ослаб. Она надавила сильнее, и маленький ручеёк превратился в красный пульсирующий поток. Йонна смотрела на него с явным облегчением на лице. Снова подняв лезвие, она прочертила среди шрамов новую реку. Потом подняла голову и улыбнулась на камеру. Его лицо казалось почти счастливым. Нам нужен Сильвио Манчини. Патрик предъявил открывшей дверь женщине полицейское удостоверение. Она пропустила их и прокличала куда-то внутрь. Сильвио, тебя за чем-то спрашивает полиция. К ним вышел седовласый мужчина в джинсах и джемпере. И Патрик успел отметить, что подсознательно ожидал увидеть его в наряде священника, а не в обыкновенной будничной одежде. Логика подсказывала ему, что священник не может постоянно разгуливать в полном облачении, но всё же потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к этой мысли. Патрик Хёдтстрём и Мартин Мулин представился он и указал на коллегу. Пастор кивнул и предложил им сесть на небольшой диван. Помещение прихода оказалось маленьким, но ухоженным, с большим количеством атрибутов которая, не обладавший глубокими познаниями в данной области, Патрик связывал с католицизмом, таких как изображение Девы Марии и Большое распятие. Открывшая им дверь дама принесла кофе с печеньем. Сильвио тепло поблагодарил её, но она лишь улыбнулась в ответ и удалилась. Сильвио переключил внимание на них и на прекрасном шведском, хоть и с явным итальянским акцентом, спросил: "Чем же я могу быть полезен полиции?" Мы хотели бы задать несколько вопросов об Элси Форсель. Сильвио вздохнул. И она надеялся, что полиция рано или поздно обнаружит что-либо, что даст возможность двинуться с мёртвой точки. Хоть я и верю в чистилище как в высшей степени реальную вещь, я бы предпочёл, чтобы убийца понёс кару ещё в этой жизни. Он улыбнулся, сумев соединить в улыбке юмор и сочувствие. У Патрика возникло впечатление, что они с Элси были очень близки. И следующий комментарий Сильвио утвердил его в этой мысли. Мы с Эльзой были добрыми друзьями на протяжении очень многих лет. Она принимала самое активное участие в деятельности прихода, и я являлся её духовным отцом. Эльза была католичкой от рождения. "Нет, отнюдь", засмеялся Сильвио. "В Швейцарии таких крайне мало, если только семья не переехала сюда из какой-нибудь католической страны". Эльза пришла на одну из наших служб и, как мне думается, почувствовала, что обрела дом. Эльса была... Сильвё поколебался. Эльса была человеком с израненной душой. Она искала нечто, что, как ей казалось, обрела у нас. «И что же она искала?» — спросил Патрик, разглядывая сидящего напротив мужчину. Весь облик священника свидетельствовал о том, что он человек приятный, излучающий спокойствие, умиротворение. «Воистину Божий человек». Сильвио надолго замолчал. Ему, похоже, хотелось взвесить свои слова, но под конец он посмотрел прямо в глаза Патрику и сказал: "Прощение". "Прощение?" с удивлением переспросил Мартин. "Прощение", спокойно повторил Сильвио. "То, что ищет каждый из нас, правда, большинство этого даже не осознаёт. Прощение за наши грехи, за наши упущения, недостатки и ошибки". прощение за то, что нами сделано и не сделано. А за что прощение искала Эльса? негромко спросил Патрик, пристально глядя на священника. На мгновение показалось, что Сильвио готов что-то рассказать. Потом он опустил взгляд и произнёс: "Тайна исповеди священна. Да и какая разница? Нам всем есть за что искать прощение". У Патрика возникло ощущение, что за его словами скрывается нечто большее, но он был достаточно хорошо осведомлён о тайне исповеди, чтобы пытаться давить на священника. "Как долго Эльза состояла членом вашего прихода?" вместо этого спросил он. "18 лет. Как я уже сказал, мы за эти годы очень сдружились. Не знаете ли вы, имелись ли у Эльзы враги? Мог ли кто-то хотеть ей зла?" священник вновь немного посомневался, а потом поматал головой. Нет, ни о чём таком мне не известно. Кроме нас у Эльсы никого не было, ни друзей, ни врагов. Её семьёй были мы. А это нормально? спросил Мартин, и в его голос невольно вкрались скептические нотки. Я понимаю, о чём вы подумали, спокойно сказал седогласый мужчина. Нет, у нас нет никаких подобных правил или ограничений для наших членов. У большинства имеются и семьи, и другие друзья, как в любом христианском приходе, но у Эльсы, кроме нас, никого не было». «Давайте вернемся к обстоятельствам ее смерти», — предложил Патрик. Кто-то влил в нее колоссальное количество спиртного. Как Эльса относилась к алкоголю? Патрику опять показалось, что он ощущает нерешительность, сдерживаемое желание чем-то поделиться. Но вместо этого священник со смехом сказал «Поделись». В этом вопросе Эльза, пожалуй, мало отличалась от большинства людей. В субботнем вечером могла выпить рюмку другую вина, но никаких излишеств. Нет, я бы сказал, что она относилась к алкоголю совершенно нормально. Кстати, я научил её ценить итальянские вина. Мы даже иногда устраивали дегустационные вечера. Они пользовались большим успехом. Патрик поднял брови. Католическому священнику удалось его действительно удивить. Абдумов не забыл ли он о чём-нибудь спросить? Патрик выложил на стол визитную карточку. Если вдруг вспомните что-то ещё, пожалуйста, звоните без всяких колебаний. Таномсхеде, произнёс Сильвио, изучив карточку. Где это? На западном побережье, ответил Патрик, вставая. Примерно между Стрёмстадом и Удавалой. Он с удивлением увидел, как с лица Сильвио сошла вся краска. И на мгновение оно побелело так же, как у Мартино во время вчерашней поездки. Потом священник пришёл в себя и лишь коротко кивнул. А заданные Патриком и Мартином распрощались, оба с ощущением, что Сильвио Манчини знает значительно больше, чем рассказал. В воздухе чувствовалось ожидание. Всем не терпелось услышать о том, что удалось за выходные разузнать Патрику с Мартином по возвращении из Нью-Чопинга. Патрик поехал прямо в отделение и пару часов посвятил подготовке совещания. Поэтому стены его кабинета были увешаны фотоснимками и листками бумаги. Он кое-что выписал и прочертил стрелки вдоль и поперёк. Это производило впечатление хаоса, но он намеревался вскоре внести в путаницу ясность. Патрик понимал, что когда все набьются в кабинет, будет тесно, но ему не хотелось развешивать материалы расследования в другом месте. Первым пришёл Мартин и уселся в самой глубине. Затем по очереди появились Аника, Йоста, Ханна и Мельберг. Все молчали и только скользили взглядами по приклеенному скотчем материалу. Каждый пытался высмотреть красную нить, нить, которая могла бы привести их к убийце. Как вам известно, мы с Мартином посетили за выходные два города: Лунд и Ньючёпинг. Тамашняя полиция связалась с нами, Поскольку у них имелись случаи, попавшие под критерии, которые мы выделили, исходя из убийств Марет Касперсон и Расмуса Ульсена. В Лундге он повернулся и указал на снимок на стене. Жертву звали Бьёррик Нутсен, 52 года, законченный алкоголик, обнаружен мёртвым у себя в квартире. Он пролежал там так долго, что, к сожалению, невозможно обнаружить физические следы повреждений, которые мы установили у остальных жертв. Зато Патрик сделал паузу и выпил глоток воды из стакана, который поставил у себя на письменном столе. Зато в руке у него нашли это. Он показал на прикрепленную к стене рядом со с ним комполиэтиленовую папочку со страницей из детской книги. Мельберг поднял руку. «Мы получили ответ от криминалистов по поводу отпечатков пальцев на страницах, обнаруженных у Марит и Расмуса». Активность шефа Патрика удивила. Да, ответ получен, и страницы нам вернули. Он указал на листочки, повешенные возле фотографии Марите Расмуса соответственно. К сожалению, отпечатков пальцев на них нет. Страница, обнаруженная у Бёррие, пока не исследовалась, и мы сегодня же отправим её в государственную криминалистическую лабораторию. Зато та, что была найдена у жертвы из Нью-Чоппинга Эльсы Форсель, изучалась в ходе первоначального расследования. Результат отрицательный. Мэлберт кивнул, показывая, что удовлетворён ответом. Патрик продолжил. Смерть Бёрри сочли несчастным случаем, решив, что он просто перебрал. Смерть Эльсы Форсель напротив, расследовалась коллегами из Нью-Чоппинга как убийство, но им так и не удалось установить преступника. А подозреваемые у них были? На этот раз вопрос задала Ханна. Она сидела с мрачным и сосредоточенным видом и казалась немного бледной. Патрик забеспокоился. Уж не заболевает ли она? В настоящий момент он не мог позволить себе лишиться сотрудника. Нет подозреваемых не было. Она, судя по всему, общалась исключительно с членами своего католического прихода, и никто, похоже, не питал к ней злобы. Её тоже убили в квартире. Он показал на фотографию, снятую на месте преступления. А в лежавшую рядом Библию было засунуто вот это. Он поднял палец и указал на страницу из Гензели и Греттель. "Что за больной мерзавец?" недоверчиво произнёс Йоста. "Какое отношение к делу имеет эта сказка?" "Не знаю, но у меня такое ощущение, что она является ключом к расследованию", ответил Патрик. "Остаётся надеяться, что это не дойдёт до прессы", пробурчал Йоста. "Иначе при их любви давать убийцам прозвище, они их крестят его Гензели и Греттель". Да, мне, вероятно, нет необходимости подчёркивать важность того, чтобы ничего не просочилось в прессу, сказал Патрик и с трудом удержался, чтобы не посмотреть на Мельберга. Хоть тот и был начальником, Патрик считал его своего рода слабым звеном. Но, казалось, даже Мельберг за последние недели уже насытился вниманием прессы, поскольку согласный кивнул. Появились ли у вас какие-то факты или новые предположения относительно точек соприкосновения между убийствами? спросила Ханна. Патрик посмотрел на Мартина, и тот ответил: "Нет, к сожалению, мы вернулись к исходной точке. Бёрри явно не был трезвенником, а Эльса, похоже, относилась к употреблению алкоголя вполне нормально. Не воздерживалась, но и не злоупотребляла. Значит, мы не имеем никакого представления о том, как убийство связано между собой", с озабоченным видом повторила Ханна. Патрик вздохнул, обернулся и обвёл взглядом материалы на стенах. «Да», — констатировал он, — «мы знаем только, что убийство с большой долей вероятности совершил один и тот же человек, больше никаких точек соприкосновения между ними нет. Ничто не указывает на то, что Эльса и Бёрье имели какое-то отношение к Марит и Расмусу, или к местам их проживания. Нам, разумеется, придётся вновь пообщаться с родными Марит и Расмуса и спросить». «Слышали ли они имена Бёрьи и Эльсы? Или о том, чтобы Марит и Расмус жили в Лунде или Нючопинге? В настоящий момент мы движемся вслепую. Но связь всё-таки имеется. Должна иметься», — с раздражением сказал Патрик. «Ты не мог бы пометить города на карте?» — попросил Йоста, указывая на висящую на стене карту Швеции. «Конечно, отличная идея», — откликнулся Патрик и достал из коробочки на письменном столе Несколько булавок с цветными головками. Потом аккуратно пометил булавками на карте четыре точки: Таномсхеде, Бурос, Влунд и Нью-Чоппинг. Убийца, по крайней мере, придерживается нижней половины Швеции. Это немного ограничивает район поисков, мрачно заметил Йоста. "Ну хоть на том спасибо", добавил Мельберг и засмеялся, но умолк, поняв, что остальным это вовсе не показалось смешным. "Да, нам придётся немного поработать". серьёзно сказал Патрик. «Желательно ещё не выпускать из виду расследования убийства Персон. Йоста, как у тебя обстоят дела со списком владельцев собак? Он готов. Мне удалось выписать 160 владельцев. Правда, есть ещё ряд, не зафиксированных ни в каких перечнях. Но их можно пока не трогать. Продолжай заниматься уже имеющимися в списке. Выясни их адреса и посмотри, нельзя ли привязать кого-нибудь к нашим краям. Хорошо». Я бы хотел проверить, нельзя ли извлечь побольше информации из книжных страниц, сказал Патрик. Мартин и Ханна, пожалуйста, побеседуйте ещё раз с Сулой и Керстин и узнайте, не слышали ли они имени Бёррие или Эльсы. Поговорите также с Эвой, матерью Расмуса Ульсена, но по телефону. Вы нужны мне здесь. Йоста нерешительно поднял руку. А не мог бы я поехать снова поговорить с Сулой? Мы ведь с Ханной беседовали с ним в пятницу. И мне показалось, он чего-то не договаривает. Анна посмотрела на Йосту. Я этого не заметила, возразила она таким тоном, будто коллега болтает чепуху. Как же так? Ты ведь заметила, когда Йоста повернулся к Ханне, чтобы аргументировать. Но Патрик прервал их. Вы поедете и поговорите с Уллой. Списком владельцев собак может заняться Аника. Я потом хотел бы взглянуть на список. Так что когда он будет готов, положи его ко мне на стол. Анника кивнула и записала. Мартин, ты просмотришь материал, отснятый в тот вечер, когда умерла Барби. Мы вполне могли там что-нибудь упустить, так что проверь кадр за кадром. Будет исполнено. Ладно, тогда за дело. Распорядился Патрик, уперев руки в боки. Все встали и друг за другом покинули кабинет. Оставшийся один, Патрик снова огляделся. Задача казалась невыполнимой. Как можно найти между всем этим связь? Он снял со стены четыре вырванные из книги страницы и почувствовал в голове полную пустоту. Что же предпринять, чтобы извлечь из них ещё какую-то информацию? Тут у него возникла идея. Патрик взял куртку, аккуратно сложил страницы в портфель и поспешно покинул здание полиции.